К этого не произошло. Отталкиваясь от пола ногами и работая локтями, он дюйм за дюймом продвигался вперед, и, наконец, все его тело оказалось внутри тоннеля. Он замер, чтобы перевести дух, посмотрел в вперед и ничего не увидел. В тоннеле царила кромешная тьма. О том, что он здесь не один, говорил лишь тихий шорох впереди. Однако терять время было нельзя, и Джек пополз дальше, ничего не видя, царапая ладони, обдирая плечи об узкие своды, будет ли конец этому тоннелю. Он с облегчением вздохнул, когда впереди себя различил темный силуэт Мваху и услышал шепот Миюки. «Я вижу выход!» Джек беззвучно молился, чтобы, выбираясь из тоннеля, его товарищи были осторожны и не нарвались бы еще на одну группу неведомых врагов. Он пополся еще быстрее и вскоре тоже увидел светлый прямоугольник. — Осторожно! — громко прошептал он тем, кто был впереди. Джек видел, как Карен выползла из тоннеля и пропала. Ее им вах уже не было видно. Когда Джек подполз к выходному отверстию и высунул голову, он увидел их чуть ниже. Они стояли в канале шириной около метра по пояс в воде. Это был тот самый искусственный канал с мостиком посредине, что разделял площадь перед башней на две части. Каменный мостик находился от них примерно в 20 ярдах. Джек прислушался но ни голосов, ни каких-либо других звуков не услышал. Джек выбрался из отверстия и спрыгнул в прохладную воду, испытав неимоверное облегчение. После утомительных упражнений в узком темном проходе это было именно то, что нужно, хотя от соленой воды многочисленные царапины и на его руках стало щипать. Система отвода сточных вод негромко проговорила Каран, кивнув на отверстие тоннель. Отлично, подумал Джек. Что может быть лучше, чем ползать по канализации после долгого трудового дня? Посмотрев на Мваху, Джек взглядом и кивком головы спросил его, куда идти дальше. Но прежде чем Остретянь успел ответить, над площадью раскатился усиленный громкоговорителем голос: "Киркленд! — Если хочешь, чтоб твои спутники остались живы, выходи! Джек замер и кулаки. Он узнал этот голос. Карен прикоснулась к его плечу и покачала головой, а затем указала нам Ваху, который наполовину шел, наполовину плыл по узкому каналу, удаляясь от них. За ним двигалась миюки Джек понял, что хотела сказать ему Карен. Сейчас не время воевать с Давидом. Пока не время. Это может поставить под удар остальных. Жав зубы, он молча двинулся следом за товарищами послышались шаги? Кто-то шел по площади в их направлении. Жек зашипел, подавая остальным знак двигаться тише. Мвах, уже находившийся под мостиком, отчаянно махал руками, призывая их поторопиться, и вскоре все трое оказались рядом с ним. Мостик был таким низким, что над водой торчали только головы. То под ботинок слышался уже над их головами. Двое мужчин. Жек прикусил губу. Солнце опустило за линию горизонта, и на двор легли широкие тени. Под мостом сумрак был еще гуще, но если этим двоим придет в голову включить фонарь и посветить вниз... Двое на мосту остановились. На воде были видны их тени. «Нашли — Нашли? — резко спросил Спенглер. — Нет, сэр. Две группы продолжают прочесывать здание но им никуда не деться. Остров находится под наблюдением, и они не смогут улизнуть незаметно. Хорошо. — Сэр, Рольф хочет что-то сообщить по радио. После короткой паузы мужчина снова заговорил. На сей раз голос его звучал возбужденно. — Они обнаружили тоннель! — Черт возьми! Почему никто не заметил его раньше? Передайте Рольфу, чтобы приготовил гранаты. Есть, сэр! Снова послышался звук шагов, удаляющихся в сторону огромной постройки.